301. Ты высший внутри, невесомо, без формы, но многолик, и форм много имел. И тот, кто без формы в тебе, со мною в общении входит поверх форм всех твоих оболочек и даже форм мысли. Дух облекается в форму, но сам не имеет ее. Под многими ликами встречались мы в прошлом, но связь была... поверх внешних форм и всех прочих условий, имеющих форму. Это есть близость в духе. Тело — не ты. Ощущение тела — не ты. Не ты — все мысли и чувства. Все-то лишь мимо проходит. И вне того, кто их ощущает, как картины в кино на экране, и плачут, и смеются над ними, и остро переживают, а в действительности нет ничего. Сны — призраки Майи, лишь смотрящий реален, И помнящий все рекордер. Потому я учил отождествлять себя не созерцаемым, видимым и ощущаемым, но со смотрящим, только смотрящим и запоминающимся.